Глава в о с е м н а д ц а т День третий между Лондоном и т е л ь а в и в о м Снимая шляпу, вчера вы действовали очень отважно, начала Дженис. н У нас не было особого выбора, ответила Екатерина. Не удалось подняться по течению до самого истока, хоть на это и ушла вся ночь. Продолжала Дженис. н Ты быстро справилась, заметила Екатерина, присоединившаяся к Маттео в гостиной их номера. Хотя форум гарантировал анонимность, конфиденциальность при о б щ е н и и через него все равно была довольно относительной. Члены группы девять всегда переписывались метафорами, чтобы не привлекать внимание к истинному содержанию своих бесед. Я уже карабкалась на эту стену, вода мутная, но я обнаружила много удивительных вещей, когда спускалась по течению. Ручей, протекая через подземные озера, становится все шире и грязнее, превращается в реку, которая, возможно, впадает в другую еще больше первой. И у этой реки есть другие загрязненные притоки. Вполне вероятно, их источники я не смогла отыскать. Есть предположение, куда впадает эта река? – спросила Екатерина. Немалейших сеть сложнее, чем все, что мне п о п а д а л о до сих пор. Нужно ее картировать, но не факт, что получится слишком много разветвлений. А что у вас? Ничего нового. Мы отправляемся исследовать место н сегодня вечером. Хорошо, будем продолжать, переговорим позже. Набрала Дженис. Кстати, у тебя есть новости от Майи? Поинтересовался м а т е о Давно не было. Если что-то будет, скажи мне. Договорились. И последнее. Можно спросить, где вы находитесь? Екатерина и м а т е о переглянулись, прежде чем ответить. А что? напечатал м а т е о Ты сказал, что вы отправляетесь исследовать местность, как будто вы рядом, но это же невозможно, так? Разумеется, торопливо ответил он и отключился. Дженис н задумчиво сидела перед экраном. Не считайте меня дурой, пробормотала она. Хотела бы я знать, что вы делаете вместе. Но у Дженис н имелись другие более важные заботы. В папках Викерсона она обнаружила кое-что интересное: короткое сообщение с каким-то окронимом и рисунок шахматного коня. Пытаться рассказать об этом друзьям посредством метафор было бы слишком сложно. Она попыталась перерисовать фигурку на обложке своего блокнота. Начав свинка из в е т в е й оливы вокруг л о ш а д и н о й головы, изображенной в профиль с открытым ртом, с врепом глазом и торчащим вверх ухом, за д и в е н о о к закрывала грива. д ж е н н оценил результат. Это определенно какая-то эмблема, но чего? Шахматного клуба? Школа верховой езды? Она обнаружила в сети множество татуировок и гербов вписаных круг или треугольник, но только не в пятиугольник, как на образце. Зайдя в тупик, девушка сосредоточилась на тексте сообщения. Орзно, н а ч а т ы Еще одна загадка и не из простых. Смартфон Дженис, н лежащий на столе, завибрировал уже в десятый раз. Наконец она взяла его, чтобы обнаружить десяток сообщений от лучшей подруги, с которой они давно договорились выпить кофе, к о т о р а я ждала ее уже полчаса. Дженис схватила бумаги, куртку и сумку, выскочила из своего кабинета, сбежала вниз по лестнице. И помчалась по улице. Она редко ездила на такси, чаще всего просто голосовала, выставив руку, пока кто-нибудь не останавливался, и еще и еще, и так с какой-то попытки находила добрую душу, направлявшуюся в ту же сторону. Сегодня ей не везло, пришлось идти пешком, и через десять минут она задыхаясь ввалилась на террасу. Но уже давно сделала заказ, и ровно в тот момент, когда Дженис устроилась за столиком, официант поставил перед ним и два салата. Прости, не заметила, как время пролетело. Да, я так и поняла, ответила Ноу. Как поживает твой дорогой главный редактор? На совещании, как обычно, невозможно его п р и х в а т и т ь Надеюсь, сегодня вечером получится, завтра тебе расскажу, что у него происходит. Ну, а долго встречалась с Эфроном. Дженис не знала, кто из них двоих стал инициатором разрыва, но при каждой встрече подруга спрашивала у нее о нем. То ли ей его не хватало, то ли мучили угрызения совести. Ноа была выдающейся девушкой. О чем свидетельствовала ее карьера и я р к о й От нее исходил радостный свет, который моментально чувствовал каждый, с кем она разговаривала. Общение с ней излечивало угрюмость. Она могла вдохнуть в основы силы буквально пары фраз. Эмпатичная, обезоруживающая, искренняя в своем интересе к людям, всегда готовая помочь, тактичная, но умела подобрать слова и вызывала желание быть счастливым. Но повороты судьбы порой бывают печальны. Кто мог представить, что один обед на солнечной террасе тель-авивского ресторана будет стоить ей жизни? Сигаретка найдется? спросила Дженис. Ой, дурацкий вопрос, ты ж не куришь. Не знаю, как мне удается быть такой р а с т я п о й Ты себе не представляешь, сколько времени мне приходится тратить на то, чтобы найти ключи. Проворчала она, наклоняясь за сумкой. Хочешь, попрошу официанта? предложила Но. у Да нет, они где-то тут в этой помойке. Дженис н вытряхнула на столик ручку, зубную щетку, тюбик зубной пасты, ключи, скомканый н шейный платок, карандаш для глаз, расплющенную пачку аспирина, блокнот с зарисованной обложкой, две пустые зажигалки, наушники с запутавшимися проводами и, наконец, искомую пачку сигарет. Она подняла голову, но не сводила глаз с блокнота. Откуда у тебя этот рисунок? Дженис нахмурилась, но откнула пальцем лошадиную голову, которую она перерисовала. Ты знаешь, что это такое? Ноа пристально смотрела на подругу. Как тебе п о п а л а эта эмблема? Я отвечу, когда ты мне скажешь, что это за штука. Сначала убери все это безобразие. Зачем ты столько платишь за дом? Почему бы просто не поселиться в этой сумке? Как тебе такая идея? По-моему, в ней вся твоя жизнь. Дженнис поспешно с м е л а в сумку все, что лежало на столике, и наклонилась к Ноа. Что означает эта лошадь? Что именно ты сейчас расследуешь? Шепотом спросил а Ноа, даже знаешь, что я не скажу. Но ну, так что? Не хочу вмешиваться в твои дела, но вот что я бы сделала на твоем месте. Ноа взял а ручку, закатившуюся под ее тарелку, и плотно з а м а з а л а рисунок черными чернилами. Что за игры? Возмутилась Дженис. Хотела бы я, чтобы это была игра, но честное слово, не тот случай. Ты моя подруга, так что послушай меня. Даже если ты нарыла сенсацию века, забудь о ней. Тот единственный раз, когда Ноу говорил а с ней таким приказным тоном, остался в далеком прошлом, в самом начале их военной службы. н о п о п а л а в пехотное подразделение, Бардос, л а Дженис н уволили после месяца тренировок из-за проблем с ее внутренним ухом. Ей пришлось за это заплатить. Служба в армии была серьезным плюсом при трудоустройстве. Во время с о б е с е д о в а н и я всегда спрашивают, кем вы служили, и даже на свиданиях это могло стать очком в вашу пользу. Прости, дорогая. По правде сказать, я не знала, что эта ложь так важна. Но ты только что дала мне повод разузнать о ней как можно больше с твоей помощью или без нее. Дженис открыла блокнот и показала ей выписанное слово. Если уж ты ничего не хочешь мне рассказать об этой эмблеме, м о ж е т ты знаешь, что означает орзно? Поизучав окронем несколько мгновений, Но вернула ей блокнот. Я тебе ничем не помогу, ответила она. Дженис сомневалась, что сможет переубедить Ноа, однако у нее была пара фокусов в сумке. С их помощью ей удавалось развязать язык даже таких неуступчивых собеседников, как ее подруга. Ну хорошо, скажи хоть н а ш а ли это лошадка. Нет и закончим на этом. Если она не израильская, к чему эти тайны? Будешь десерт? Разведка. Ноа заказал два кофе. Попрошу тебя еще раз, как подруга, забудь. Ради этого я даже готова выдать тебе кое-какую секретную информацию. Хочешь наведут е б я на другую сенсацию? Сенсацию какого рода? Заинтересовалась Дженис. н Сначала обещание. Ты прекрасно знаешь, что я не могу ничего обещать. Ты сказала другая сенсация. Давай переключимся на что-то более прикольное. Оборвала ее но. Знаешь, с кем встречается Симонетта? Опять. Да что на вас на всех нашло? Давид утром задал мне тот же вопрос. Тогда отдаю право п е р в е н с т в а ему», — п р ы с н у л а н о у Ладно, мне пора возвращаться на работу. Как там дела? Ноа прикончила кофе в один глоток, оплатила половину счета и встала. Будь осторожнее, когда задаешь вопросы. т в о и п р о ш л ы е н е п р и я т н о с т и ничто по сравнению с тем, что может случиться, если ты будешь упорствовать. Раз ты боишься? Что я полезу на рожон? Почему не рассказать мне все? Ноа выдержала паузу, а потом посмотрел а ей прямо в глаза. Ты смотрела Космическую о д и с с и ю 2001 года? Давным-давно. А что? Пока, Дженис. н Мне, правда, пора. Дженис проводила Ноа растерянным взглядом, потом посмотрела на часы и выставила руку, надеясь, что какая-нибудь добрая душа подкинет ее до редакции. Определенно это не ее день. Она пустилась бегом. Эфрон обещал, что встретится с ней в три. А на часах и было три. Ворвавшись в холл, она увидела, что он уже поднимается по лестнице, бросилась за ним и прихватила его у двери в кабинет. Опоздала, сказал он, мне нужно сделать звонок, а потом отправлять газету. Это подождет до завтра. Да, завтра утром. Ты в офисе утром, похоже, ты собираешься попросить у меня о чем-то очень важном, Эфрон. Ну что еще? Что такого особенного в 2001? В 2001 году? В фильме Кубрика. Главный редактор газеты Гаррис взглянул на нее с веселым изумлением. Ну, я бы сказал, что это величайшая киноодиссея наравне с ф и ц ц Карльда. И самый значимый научно-фантастический фильм прошлого века, куда значительнее Звездных войн, как по мне. Ты что хочешь, чтобы я перевел тебя в рубрику кино? Страницы со спектаклями больше не. Нет, нет ничего подобного. Перебила она его. Что еще ты, м о ж е ш ь о н е м сказать? Первые последние двадцать пять минут фильма никто не произносит ни слова. Уже одно это делает его легендарным. Когда я был молод, если кто-нибудь приходил в редакцию заспанным видом, ему сладким голосом говорили: "Доброе утро, Дейв". Это одна из самых знаменитых реплик в фильме. Коллективная, бессознательная, удивительная штука. На самом деле это несуществующая цитата. H A L этого не говорил. H A L? Так называется компьютер, который управляет космическим кораблем. Если сдвинуть буквы... В аббревиатуре H a L на одну позицию в алфавите получится I B M. Все пришли в восторг, решив, что это гениальная идея. В 1968 году компания I B M была воплощением большого брата. Однако автор романа Кларк клялся, что это просто совпадение. Если бы он это заметил, то назвал бы H a L как-то иначе. Ты встречалась? Но? А что? Это ее любимый фильм. Ответил Эфрон и захлопнул дверь в кабинет. Дженис в задумчивости стояла в коридоре. в д р у г ей вспомнилось кое-что из сказанного Эфроном, и она бросила свой кабинет, вытащила блокнот и пролистала в поисках записанного в нем а к р о н и м а Если сдвинуть буквы на одну позицию, орзно превратится в сиоп, что может быть очевиднее? Она разгадала намерение Но. Та, не желая помогать ей в расследовании, которое сочла опасным, все же решилась дать ей подсказку. И фронт прав коллективная бессознательная удивительная штука, и в первую очередь коллективная бессознательная друзей, желающих тебе добра. Дженис н пришла к выводу, что эти буквы не менее важны, чем изображение шахматного коня. Когда говоришь сно, каждое слово имеет значение. Дженис н вспомнила вопрос подруги: как тебе попал этот герб? Не герб, эмблема. Пробормотала Дженис. Говоришь сама с а м а собой? с Спросила одна из редакторов, заглядывая в кабинет. И фрон не у тебя? У себя в кабинете. Погоди секунду. Для чего нужна эмблема? Коллега недоумевающе взглянул на нее. Но глупые вопросы иногда выводят на верный путь. Ам, чтобы закрыть дырку на куртке, если это нашивка. А еще? п р и ч и с л и т ь себя кому-то добавила т а в я л а например, н а с т и в а л а д ж е н и с о б о с н а ч и т ь свою принадлежность, не знаю, к футбольному клубу, теннисной команде или к роду войск. Ладно, вижу, ты тут не слишком завален о а р а б о т й в отличие от меня, меня афрон ждет. Оставшись в одиночестве, Джени снова погрузилась в размышления, но призналась, что рисунок не имеет отношения к Израилю. У какой организации эмблема голова лошади? С лавровым венком вписанной в пятиугольник. Она склонилась над клавиатурой, а потом одумалась. Но советовал ей проявить осторожность, если она собирается что-то искать, лучше позаботиться о том, чтобы никто не смог отследить запросы выйти на IP-адрес рабочего компьютера редакции газеты Гарец. Она вышла из офиса и, решившись поймать такси, доехала до дома престарелых, где несколько лет назад жила ее бабушка. Каждую среду в полдень, когда она открывала дверь в комнату Ивонны, так кричала: "Кто там?" Дженис н охотно подыгрывала ей. Ивонна с легкой улыбкой похлопывала по одеялу, приглашая внучку сесть рядом с ней. Прежде чем починиться, д Дженис н раздвигала занавески на окнах, пуская в комнату солнце, а потом открывала старый шкаф. Все, что осталось от бабушкиной квартиры на улице Ранак, и доставала оттуда металлическую коробку с песочным печеньем. Она терпеливо в ы с л у ш а л а очередной пересказ семейных б а е к которые были еще старее, чем шкаф из беленого дерева. В Какой-то момент Ивона снимала очки и демонстративно зевала, прикрыв рот рукой. Тогда Дженис н возвращала печенье на полку, задвигала занавески и дважды, расцеловав бабушку в обе щеки, удалялась. п е р е д ее уходом Ивона, которая н р а в и л а с ь вызывать у близких чувства вины, повторяла. дорогая, когда ты отвезешь меня на кладбище, моя могила будет засыпана землей, не забудь, что нужно уходить другой дорогой, чтобы смерть к тебе не привязалась. Это высказывание, как и многие другие, она почерпнула из какой-то книги. Его н ну, уже нет на свете. Джинис н ушла с кладбища другой дорогой, но продолжала часто приезжать дом престарелых Тель-Ашамере. Его сад всегда открыт, так что любой может по нему прогуляться. А если подойти поближе к большому белому зданию? Можно легко поймать Wi-Fi. С тех пор пароль не меняли. Таково уж преимущество пожилых людей: в их присутствии никто не осторожничает. Усевшись на скамейку, Дженис открыла ноутбук, зашифровала свое соединение с помощью VPN и погрузилась в d a r k н е т Набрав аббревиатуру Psi Op, она с огромным удивлением узнала, что американская армия использует высококвалифицированных специалистов для воздействия на население оккупированных территорий. Мы невидимы, но нас всегда слышат. д е в и з подразделения психологических операций Псиоп.